Фрекед Мод путешествует. Она припозднилась на целых четыре месяца. Обычно Мод уже в январе знала, куда поедет летом, но в этом году она до сих пор не смогла определиться. Очевидно, дело было в ее возрасте. Нет, ее не поразил никакой телесный или душевный недуг. Совсем наоборот. Примерно месяц назад Мод побывала в париклинике. Ее беспокоил небольшой конъюнктивит. Молодой доктор, чей не вселял уверенности в том, что он уже сдал выпускные экзамены, заметил, что Мод не обращалась за врачебной помощью уже 16 лет. Да и в тот раз она приходила, чтобы привиться от желтухи новой вакцины длительного действия. Мод пришлось несколько раз заверить доктора в том, что она отлично себя чувствует. Несмотря на все ее заверения, он все же провел тщательный осмотр и велел медсестре взять у МОД кровь на анализ. Естественно, абсолютно напрасно. У МОД было отменное здоровье, как сама она всегда и утверждала. Несмотря на это, МОД пришлось прийти к молодому доктору еще раз, чтобы он убедился, что прописанная им глазная мазь подействовала, и с МОД все в порядке. Нет, причиной тому, что летнее путешествие МОД еще не было спланировано, оказался тот факт, что она уже успела объездить практически весь земной шар. Она покоряла египетские пирамиды, взбиралась на ступенчатые храмы Майя в Андах, качалась, как пробка на водах Мертвого моря и прогуливалась по Китайской стене. Она успела побывать даже в Гренландии и на Южном полюсе. Все на свете, что стоило посмотреть и испытать, Мод уже посмотрела и испытала. В последние пятнадцать лет перед выходом на пенсию мод на летних каникулах исклесила весь мир вдоль и поперёк. На пенсии же она и вовсе стала путешествовать круглый год, возвращаясь домой лишь на непродолжительное время. Ей многое нужно было нагнать. После смерти родителей мод пришлось в одиночку заботиться о психически больной сестре. Лишь после её смерти мод смогла начать путешествовать. Мод было восемнадцать, и она только что поступила в университет, чтобы получить профессию преподавателя иностранных языков, когда внезапно умер отец. Потом, возвращаясь мыслями в прошлое, Мод поняла, что самое счастливое время в ее жизни выдалось как раз перед папиной смертью, в том числе и потому, что Мод была только что помолвлена. В день восемнадцатилетия Мод Была объявлена ее помолвка с лейтенантом Густовым Адельше. Мод хорошо помнила, как порхала от счастья, словно бабочка. В первую очередь, конечно, потому что собиралась выйти замуж за Густова. Мод искренне считала, что любит его, но не менее важной причиной была возможность уехать от тревожной матери и душевно больной сестры. Сестра Мод Шарлотта была старше ее на 11 лет. С годами у нее развелись многочисленные фобии и ипохондрия, которые постепенно подчинили себе всю ее жизнь. К Шарлотте еще не сватался ни один мужчина, и родители прекрасно понимали, что этого уже никогда не произойдет. Поэтому они были весьма обрадованы тем, что Мод собирается, как положено, выйти замуж за молодого человека из хорошей семьи. Через некоторое время после смерти отца Мод Густав прислал ей письмо, в котором в весьма сдержанных выражениях объявлял о разрыве помолвки. Мод ни секунды не сомневалась в том, что за этими ужасными словами стояли его мать и отец. Всем было известно, что род Адельшо принадлежал к истинной аристократии голубых кровей, однако их финансовое благополучие за последние два десятка лет серьезно пошатнулось. Это произошло как раз в тот период, когда отец Густова был главой семейства. Он не умел рачительно распоряжаться ни деньгами, ни имуществом. Сам он, правда, этого не понимал, продолжая вести экстравагантный образ жизни и снисходительно смотреть на других. Единственной причиной, по которой родители Густова согласились на помолвку сына Смот, была их уверенность в том, что ее отец владеет состоянием. Однако после смерти отца Мотт, Выяснилось, что он был разорен. Для родителей Густова это была веская причина, чтобы как можно скорее разорвать помолвку сына. Поэтому Мот никогда не испытывала Густову ненависти за его бессердечное письмо. Она знала, что родители заставили его написать все это. Конечно, получив письмо, она рыдала днями напролет, но не разбитое сердце было главной тому причиной а огромное разочарование из-за того, что теперь Мод некуда было податься из дома. Через неделю войска Гитлера вошли в Польшу, и началась Вторая мировая война. Мод пришлось столкнуться с проблемами куда более серьезными, чем разорванная помолвка. После скоропостижной кончины отца мать была совершенно раздавлена. Вероятно, в не меньшей степени, чем смерть супруга, мать угнетала мысль о том, что она осталась у разбитого корыта. Она целыми днями лежала в постели, отказываясь вставать. В первый год войны она стала потихоньку чахнуть, и два года спустя тоже скончалась. За год до того Мод окончила учебу, и ей повезло устроиться работать на женские курсы. Мод хваталась за все возможные дополнительные часы, лишь бы только иметь возможность сводить концы с концами. После смерти матери стало немного легче, в немалой степени потому, что Мод целый год после ее кончины ухитрялась отоваривать ее талоны и получать продукты по ее карточке. Во время войны, да и в последующие годы, Мод несколько раз предлагала сестре сдать одну или несколько комнат в их квартире в наем. Каждый раз Шарлотта реагировала одинаково болезненно. Заламывая руки, она бродила по опустевшим комнатам их огромного апартамента и тихо поскуливала. «Я не выдержу присутствия чужаков. Никаких чужаков здесь, иначе я умру!» Обычно в отчаянии забывала Шарлотта. Иногда эти забывания переходили в форменную истерику и припадок. Потом Шарлотта всегда требовала, чтобы ей дали побольше прописанных врачами таблеток. Мод пыталась сопротивляться этому. Но получалось не всегда. Когда сестра спала, в доме были тишина и покой. Это было единственное время, которое Мотт могла посвятить самой себе. О каких-то путешествиях она и подумать не смела. Сестра никогда не выходила за порог квартиры. Все те годы, что Мотт обеспечивала их совместный быт, небольшую пенсию Шарлоты она откладывала на специальный банковский счет. Эти деньги впоследствии на первое время стали ее фондом для путешествий. После смерти сестры Мот сдала в аренду три комнаты в апартаментах. Комнату Шарлоты она переделала в столовую для жильцов с собственным кухонным уголком. Ванную комнату жильцам приходилось делить. Доходы от сдачи комнат Мот не тратила. Это было для нее хорошее подспорье к грядущей пенсии. Выйдя на пенсию примерно через год, Мод прекратила сдавать жилье. К тому времени она скопила достаточно. Теперь она вот уже 25 лет не работала и успела побывать в большинстве стран мира. Так что в этом году у Мод уже не возникла идеи, где можно провести лето. В Индии чересчур жарко. В Ницце многолюдно. В Париже слишком загрязненная атмосфера, как и в Нью-Йорке. Может, на Бали или на ее любимый Средиземноморский остров — Сардинию. Но во всех этих местах Мод уже побывала по нескольку раз. Осталось ли хоть какое-то место, о котором Мод еще не думала? Ей ничего не приходило в голову. «Кажется, я становлюсь капризной», — со вздохом подумала Мод. Она была опытной путешественницей и обычно ездила налегке. Чувство, которое она испытывала, покидая дом с одним лишь авиабилетом с открытой датой возвращения в руках, было непередаваемо. Обычно Мод следовала заранее составленному плану путешествия, но крайне редко заранее бронировала жилье и транспорт для перемещения между теми местами, которые хотела посетить. Если ей где-то нравилось, она могла оставаться там сколь угодно долго. В основном такой стиль путешествия – не предполагал наличие компании. Но это совершенно не волновало Мод, ибо именно того она и желала. Никакого нытья, никаких проблем, она все решала сама. Мод включила кофемолку и отправилась в холл забрать свежий номер газеты «Гёте-боргспост». Она всегда читала за завтраком эту газету, в основном в силу многолетней привычки. Покончив с газетой, Мод обыкновенно открывала свой маленький ноутбук, чтобы полазать в интернете. В сети она могла быстро получить свежую информацию о том, что происходит в мире. В последнее время в интернете она еще и занималась поиском дешевых авиабилетов. Ноутбук оказался необходимой вещью. Восемь лет назад Мод не вернула его организаторам курсов по цифровой грамотности для пенсионеров. Там она представилась именем Шарлотты. Окончив курс, пенсионеры должны были вернуть все переносные компьютеры, однако Мот просто не отвечала на звонки и сообщения. Лишь когда организаторы сообщили ей о своем намерении обратиться в полицию, Мот отправила им короткое письмо. «Уважаемые организаторы образовательных курсов, с прискорбием вынуждена сообщить вам о скоропостижной кончине моей сестры Шарлотты». Несчастье произошло три недели назад. Среди вещей покойной я не обнаружила никакого компьютера. С наилучшими пожеланиями Мод Адальша Благородную фамилию бывшего жениха Мод использовала, чтобы внушить к себе больше уважения. Очевидно, эта уловка подействовала, так как в дальнейшем Мод более не получала требований вернуть компьютер законным владельцам. Подрумянив пару кусков хлеба, Мод по своему обыкновению намазала их тонким слоем апельсинового конфитюра, положив сверху ломтики хорошо выдержанного сыра Греве. Шведский полутвердый сыр жирностью 30-45%, соответствует сорту Эменталь. На плите как раз сварилось яйцо. Ровно три минуты. Так выглядели завтраки Мод вот уже 40 лет. До того каждое утро ей доставалась каша или молочный кисель, потому что Шарлотта соглашалась есть только эти блюда. Добавив в свой крепкий кофе немного тёплого молока, Мод составила всё на поднос и отправилась в ТВ-гостиную. Со вздохом облегчения Мод опустилась в просторное отцовское кресло. Без спешки методично принялась изучать газету от первой до последней страницы, как и всегда. Мод позволяла себе пропустить только спортивные материалы. Когда Мот дочитала до колонки объявлений, ее внимание неожиданно привлек заголовок. «Для любви никогда не поздно», считает Густов. 90, замуж за которого согласилась выйти ЗАЗа, 55. Когда Мод увидела фото улыбающейся пары, поначалу у нее в голове ничего не щелкнуло. Она просто отказывалась осознать то, что только что прочитала. Это не могло быть правдой. Мужчина на фото был ее Густав, а кем была женщина, Мод тоже знала и даже слишком хорошо. Чтобы успокоиться и умерить скачущий пульс, Мод пришлось несколько раз глубоко вдохнуть. Затем она принялась за чтение заметки, из которой следовало, что прошлой осенью овдовевший пять лет назад Густав Адельшо во время круиза по Средиземному морю познакомился с актрисой Зазой Хенрикс. Они обручились в канун Нового года, и теперь перед троицей им предстояло пожениться. Статья заканчивалась так. После свадебной церемонии счастливые молодожены планируют поселиться в родовую усадьбе супруга Эконессе, которая расположена в предместье Сунна в Эрмланде. Торжество состоится в комплексе Сельма-Спа. Известный отель берет на себя все хлопоты о предстоящем празднестве, так что молодые смогут всецело насладиться этим днем в компании родных и друзей. Дочитав до точки, Мод почувствовала, что по-настоящему зла. Все это нехорошо. Очень нехорошо. Ей явно было известно больше, чем автору газетной заметки. И уж точно больше, чем бедняге Густову. Все эти годы Мод незаметно следила за жизнью Густова. Он женился на состоятельной девушке из Вермланда, так что Экнесс было ее родовой усадьбой, а не его. У них родились двое детей, но к несчастью мальчик в возрасте 10 лет скончался от лейкемии. Дочь выучилась на стоматолога и вышла замуж за своего коллегу. Мод было известно, что у тех родилось трое детей, все они уже выросли и выпорхнули из гнезда. Мод также знала, что дочь Густова вместе с мужем совместно владели врачебной практикой в Торсбю, жили они все в усадьбе Экенес. Густов со своей ныне покойной женой уехали оттуда десять лет назад, когда она заболела. Однако теперь очевидно, они с будущей женой планировали туда снова въехать. Мод, хорошо зная его нариченую, была уверена, кто настоял на переезде. В то время, когда мод была ее классной руководительницей, Зазу Хендрикс звали Сив Ханссон. Уже тогда мод считал ее конченной распутницей. Сив часто прогуливала занятия, не уделяла внимания урокам и не слишком обращала внимания на нотации по этому поводу. Она с компанией тайком выбегала покурить на перемене. Единственными интересами Сив были косметика, шмотки и мальчики. Отметки она имела соответствующие, но юную даму это не беспокоило. Когда обеспокоенный специалист по профориентации задал ей вопросы о ее планах на будущее, пятнадцатилетняя Сив без тени сомнения заявила, что собирается стать актрисой. На несколько лет мод потеряла Сив из виду, но однажды совершенно неожиданно обнаружила ее фото в утренней газете. На фотографии большого формата Сив позировала абсолютно голой. Подпись под фото гласила, что Сив, к тому моменту уже сменившая имя на Зазу Хендрикс, снялась в шведском порнофильме, премьера которого вскоре должна была состояться. Фильм провалился в прокате. После этого мод стала следить за жизнью Сив, так она поступала в отношении определенных людей, за которыми по различным причинам считала необходимым приглядывать на расстоянии. «Маленький компьютер» оказался очень полезен в том, что касалось отслеживания изменений в жизни людей. Так Мот узнала о том, что кинокарьера Сив завершилась сама собой после первого же фильма. В последующие годы Сив получала роли второго плана в различных порнолентах, но карьеру так и не сделала. Иногда ее имя всплывало в прессе, чаще всего при скандальных обстоятельствах. Однажды она побывала замужем за режиссером «Средней руки», но развод последовал уже через год. За прошедшее время у Сив было множество отношений, но детей она так и не родила. С книжной полки Мотт сняла папку с наклейкой «Ученики» и пролистала до буквы «Х». Аккуратно вставленные в пластиковые файлы там хранились все статьи из газет и сетевых изданий, которые Мотт за долгие годы собрала Асиф Хансен, известный также под именем Заза Хендрикс. Мод наскоро пробежала ей глазами. После этого она решительно взяла в руки мобильник. Настало время забронировать первое путешествие грядущего лета. По правде говоря, за всю свою долгую жизнь Мод так ни разу и не побывала в СПА. Так как Пасха в этом году была поздней, то поздней была и Троица. В солнечный и довольно теплый день в начале июня Мод прибыла в городок Сунне. За ней и двумя другими гостями отеля на железнодорожную станцию прислали такси. Спутниками МОД оказалась пара лет шестидесяти, вне всяких сомнений, давно и прочно женатая. За все короткое время поездки в отель они не обменялись друг с другом ни единым словом. Багаж МОД состоял из дорожной сумки и увесистой трости с резиновым наконечником. Трость кто-то прислонил к стене в поликлинике и забыл там. А Мот, возвращаясь с консультацией по поводу конъюнктивита, прихватила ее с собой. «Никогда не знаешь заранее, когда может пригодиться такая вещь», — подумала Мот. Дома у нее уже стояли ходунки, которые кто-то из родственников умершего соседа позабыл у ворот дома. За годы эти ходунки тоже успели хорошо послужить Мот. Однако на этот раз она решила ограничиться тростью. Сам отель был расположен довольно высоко на склоне холма, откуда открывался прекрасный вид на озеро Фрикен. Здание было узкое, с высоким фасадом. Такое архитектурное решение, вероятно, оправдывалось тем, что из всех номеров открывался вид на озеро. Изнутри здание на вкус мод оказалось чересчур современным, но она не могла не согласиться, что номер ей достался чистый и уютный. Еще на этапе бронирования она предусмотрительно выделила себе время на процедуру по уходу за лицом, массаж, маникюр, педикюр и расслабляющую ванну. Никогда в жизни Мота не позволяла себе подобных вещей, так что сейчас они были как нельзя кстати. Всю вторую половину дня, в четверг, Мот посвятила СПА-процедурам, плавала в теплом бассейне и потела в сауне. Свой старый купальник она забыла дома — Поэтому купила новые настойки ресепшн. Посетив занятия по аквааэробике, Мод поняла, что это не для нее. В просторном бассейне становилось слишком тесно. Люди скакали вокруг, как ненормальные, плескались подстегиваемые бойкими командами подтянутого тренера в тесном трико, стоявшего на краю бассейна. Так как Мод оплатила полный пансион, она позволила себе сполна насладиться вкусной едой. Ночью она глубоко и без сновидений спала в удобной постели. В первой половине дня в пятницу у Мод были назначены последние процедуры — маникюр и педикюр. Когда она покинула благоухающий кабинет, ногти на пальцах ее рук и ног сверкали жемчужно-розовым лаком. «Во имя Господа, почему же я никогда не делала этого раньше?» — с сожалением подумала Мод. Надев новенькую белую блузку и темно-синюю прямую юбку, Мод, слегка опираясь на свою трость, отправилась в ресторан. Несмотря на то, что она знала, чего ожидать, у Мод все равно перехватило дыхание, и ей пришлось замедлить шаг. За одним из столиков сидела Сиф Хансен, теперь известная как Заза Хендрикс, и обедала в компании другой женщины и мужчины значительно старше себя. У Мод подкосились ноги. Немного сутулый плешивый мужчина был ее Густав. Он был красиво одет в светлые брюки и голубой клубный блейзер. Когда Густав поднял бокал с белым вином, чтобы чокнуться со своими дамами, Мод заметила, что его исхудавшая рука немного дрожит. Мы действительно состарились, и я и ты, с нежностью подумала Мод. Но нельзя было и дальше стоять посреди зала предаваясь сантиментам. Мод предстояло выполнить важную миссию. Нужно было сфокусировать все внимание на ней. Мод подошла к столу, ломившемуся от яств, и положила себе на тарелку еды. Аккуратно держа полную тарелку в левой руке, правой Мод опиралась на трость, мысленно напоминая себе прихрамывать. За столиком неподалеку от Густова и его дамочек обнаружилось свободное место. У сидевших за столом людей Мод вежливо попросила разрешения занять его, против чего они не возражали. Из беседы соседей Мод сделала вывод, что за едой они хотят немного перевести дух, прежде чем в два часа пойти на занятия зумбой. Мод выбрала место идеально. Отсюда можно было беспрепятственно наблюдать за Зазой и ее подружкой. Они были настолько похожи, что Мод начала подозревать, что они родственницы. У обеих были обесцвеченные волосы средней длины, у обеих был плотный макияж, хоть со времен юности Сив стиль его сильно видоизменился. На тонком летнем платье Сив красовался глубокий вырез, открывающий взором щель между ее пышных округлых грудей. Была ли к ней столь щедра природа? Вряд ли. Скорее, здесь поработал искусный пластический хирург. Рука хирурга была видна и на лице Зазы черты которого выглядели гораздо более четкими и яркими, чем у предполагаемой сестры. Черты лица той казались слегка расплывшимися, будто на экране с низким разрешением. Очевидно, подружка была старше ЗАЗы и средствами на оплату услуг пластического хирурга не располагала, решила мод. Было ясно, что трое за соседним столиком уже употребили по нескольку бокалов вина. Они громко смеялись и чокались. Через какое-то время Густав начал клевать носом, и обе сопровождавшие его женщины поднялись на ноги. Они помогли ему встать и, подхватив под руки, повели к выходу из зала. Мод сделала вид, что они совершенно ее не интересуют, но когда они проходили мимо, сердце ее забилось чаще. Никто из всей троицы не обратил на нее ни малейшего внимания. Мод еще какое-то время посидела за столом и попробовала десерт. Затем она отправилась в лобби бар, чтобы выпить кофе. Но прежде чем сесть за столик, Мод подошла к стойке ресепшн, так как девушка-администратор была занята регистрацией большой группы гостей, прибывших на туристическом автобусе из Норвегии. Мод незаметно стащила номер Экспрессен, лежавший на стойке. Отчасти она сделала это потому, что хотела пробежать глазами последние новости, а отчасти газета была ей необходима, чтобы прятать за ней лицо. Мод не пришлось ждать долго. Вскоре на выходе из лифта показались подруги. Обе были одеты в белые купальные халаты, а в руках несли большие полотенца. В своих махровых тапках они прошлепали к бару, громко смеясь над какой-то шуткой. Заза завладела вниманием молодого парнишки за стойкой, заказав два больших бокала крепкого пива. Мод тихонько поднялась из своего кресла как раз в тот момент, когда женщины стали спускаться по лестнице, ведущей в бассейн. На лифте она поднялась к себе в номер и быстро переоделась. Выходя из номера, она прихватила свою трость, которая стояла возле двери. Одетая в купальник, халат и махровые тапки, Мот на лифте спустилась к бассейну. Там она уже совершенно не выделялась среди прочих гостей. За с женщиной, которой, вероятно, приходилось ей сестрой, сидели в раздевалке и пили свое пиво. Слушая их разговор, Мот поняла, что обе они разочарованы тем, что свободных мест ни в одном из джакузи рядом с главным бассейном не было. Очевидно, они планировали наслаждаться пивом, сидя в джакузи. Мот обратила внимание, что свою компаньонку Заза называет Кики. Не глядя на них, Мот сбросила тапки и повесила халат в шкафчик. Она приняла душ и натянула новый купальник, а затем медленно поплелась к двери, ведущей в бассейн. Она крепко держала за трость, всё время напоминая себе о необходимости прихрамывать. Выйдя из душевой, Мот прислонила трость к стене и окунулась в приятно тёплую воду бассейна. Мот успела несколько раз потихоньку проплыть туда-сюда в пустом бассейне, когда из раздевалки наконец показались Заза и Кики. Они с фырканьем и визгом плюхнулись в воду и начали плескаться, словно маленькие девочки. Назвать это плаванием можно было лишь с большой натяжкой. В основном они стояли у кромки бассейна и трепались. Проплывая мимо, Мот успела выхватить несколько фраз из общего потока. «Завтра приезжает его грёбанная дочурка, на семь лет старше меня», проговорила Заза с многозначительной усмешкой. Кики так громко захохотала, что Зазе пришлось её перекрикивать. «Только представь, в какой она будет ярости!» Смогла разобрать мод среди взрывов хохота. Услышав достаточно, мод выбралась из воды. Она была так взволнована, что чуть не забыла у бассейна свою трость. Мод долго стояла под душем, но услыхав приближающиеся пронзительные голоса Зазы и Кики, быстро юркнула в сауну. Там было просторно. Сауна могла бы вместить двадцать человек сразу. Мод прошла в дальний угол и расстелила своё полотенце на нижней лавке. Трость была у неё при себе. Мод присела и попыталась расслабиться. Через пару минут в сауну вошли Заза и Кики. Никто из них не обратил внимания на присутствие высохшей старушки в дальнем конце сауны. Заза фыркнула. «Я позабочусь о том, чтобы он заснул сразу после ужина. Долго ему не выдержать, но ты понимаешь». Она подмигнула Кики, и сауна тут же взорвалась от хохота. «Топчик, тогда мы с тобой сходим в бар». А потом в клуб подхватила Кики. «Бедняга Густов, все именно так, как я и подозревала», — подумала Мот, продолжая неподвижно лежать на своем месте. «Пойду-ка я организую нам еще попиву, сказала Заза. «Звучит, как план», — воскликнула Кики. Слегка покачиваясь, они поднялись на ноги. На мгновение Мот испугалась, что они обе собираются пойти в бар, но потом с облегчением увидела, что Кики просто решила расправить свое полотенце, чтобы перевернуться на спину. Со вздохом блаженства та вытянулась на своей лавке во весь рост. Когда за спиной Зазы захлопнулась дверь, Кики уже тихонько похрапывала. Мот осторожно проскользнула мимо нее и выбралась наружу. Так как в ресторане все еще шел обед, раздевалка была пустой. Практически у входа в сауну была устроена небольшая купель с ледяной водой, не больше двух метров в диаметре. Мод пощупала воду пальцами ноги и, вздрогнув, для себя решила никогда туда не залезать. Однако купель могла прекрасно вписаться в ее план. Про себя Мод бегло повторила сценарий. Это мог быть ее шанс. Теперь оставалось лишь подготовиться и ждать подходящего момента. Мод зашла в ближайшую душевую кабинку, которая находилась на расстоянии вытянутой руки от купели, и стала тщательно намыливаться. Трость она прислонила к стене, чтобы та была в пределах досягаемости. Примерно через минуту Мод услышала, как открывается дверь в раздевалку. На несколько волнительных секунд Мод подумала, было что вошел кто-то другой, но осторожно выглянув из душевой, убедилась, что явилась ее ничего не подозревающая будущая жертва. В каждой руке она держала по большому пластиковому стакану пива. Заза была целиком и полностью сконцентрирована на том, чтобы не поскользнуться и не заметила голову Мод, поспешно скрывшуюся за душевой перегородкой. Мод двумя руками крепко ухватила трость. Разглядев сквозь перегородку из стеклянных кирпичиков искаженный контур своей будущей жертвы, Она встала на изготовку. Зазе оставалось преодолеть всего несколько шагов до двери в сауну, когда Мот незаметно выскользнула из своей кабинки, оказавшись позади нее. Прежде чем Заза успела повернуть голову, старуха изо всех сил толкнула ее концом трости. Заза, раскинув руки, полетела прямо на невысокую кромку в купели. Так как в обеих руках она несла стаканы, то сгруппироваться не успела. С отвратительным хрустом голова Зазы ударилась о купель. Она осталась лежать на краю, свесив ногу и руку в ледяную воду. Мод поспешно столкнула безжизненное тело в купель, убедившись, что лицо жертвы полностью погружено в воду. Концом своей трости, надавив Зазе между лопаток, Мод несколько минут удерживала ее тело под водой. Лишь после этого Мод закричала. «Помогите! Помогите!» «Она упала! На помощь!» Крик Мот эхом отдавался от покрытых кафелем стен. Практически сразу она услышала какие-то звуки со стороны сауны. Когда из-за двери сауны показалась заспанная Кики, ее взору предстала голая старуха, которая, склонившись над ледяной купелью, тыкала туда своей тростью, вереща «Хватайся! Держи! Трость!» Кики, шатаясь, подошла ближе к круглой купели, и вот уже обе женщины громко звали на помощь. Все сложилось ровно так, как планировала мод. Услышав крики женщин, персонал ринулся в раздевалку. Среди общей неразберихи одна юная сотрудница отеля сжалилась на растерянной старушкой, которая стояла шумно всхлипывая у края купели, неловко завернувшись в банное полотенце. Девушка проводила ее к шкафчику и проследила за тем, чтобы старушка надела халат и махровые тапки. Мод поблагодарила услужливую девушку, и та, утешительно потрепав старушку по щеке, скрылась в раздевалке. Тогда Мод снова подхватила свою тросточку и вернулась на место трагедии. Там все пребывали в уверенности, что произошедшее стало трагической случайностью. Несчастная Заза Хендрикс — поскользнулась на мокром полу и упала прямо в ледяную купель. Упала Заза неудачно, ударившись головой о кромку купели, которая раскроила ей череп. Два санитара, явившиеся, чтобы забрать тело, между делом обсуждали, что от погибшей несло алкоголем. На поверхности воды, которую кровь Зазы окрасила в розовый цвет, как зримые свидетельства их правоты, покачивались два пластиковых стакана. Человек, представившийся начальником службы безопасности отеля, подошел к МОД и спросил, как произошло несчастье. Она ответила, что мылась в душе и не видела момент падения. У меня, неважно со слухом, да еще и в глаза попало мыло, и вода шумела, так что я ничего не слышала. Но, видимо, что-то я все же почувствовала, потому что внезапно обратила внимание, что в воде кто-то лежит, «Я, любезный мой, я сейчас снова начну плакать. Бедняжка, она лежала в воде. Я не смогла ей помочь. Она не хотела хвататься за трость. Так много крови, бедняжка, бедняжка!» Всхлипывая, бессвязно бормотала Мот. Начальник службы безопасности немного неуклюже похлопал Мот по плечу и удалился. Дочь Густава забрала отца из отеля спустя несколько часов после смерти его наречённой. Густав выглядел растерянным, и взгляд у него был пустой. Мод подозревала, что теперь он вряд ли осуществит намерение вернуться в ЭКНС. Вероятно, по этой самой причине дочь выглядела не слишком опечаленной. Мод осталась в отеле ещё на два дня. Несмотря на то, что она впервые посетила СПА лишь на склоне лет, Мод точно знала, что этот раз не станет последним. Она вкусно ела и пила. Днем она совершала долгие прогулки по беговым дорожкам, проложенным в лесу за территорией отеля. По утрам и вечерам Мод плавала в теплом бассейне, а перед сном, окунувшись в купель, еще и парилась в сауне. Зази не было места в ее мыслях. Еще до того, как настало время возвращаться домой, МОД, наконец, определилась с летним путешествием. В интернете она отыскала горящий тур на свой любимый остров Сардиния. В стоимость тура входила неделя проживания в дешевом отеле, однако для МОД были важны только авиабилеты. На острове было множество небольших уютных пансионатов, уже знакомых МОД, к тому же прямо у моря, в Порто-Торос, Построили шикарный спа-отель. Если Мод захочется, она сможет провести там несколько дней, а может быть, решит остаться там до конца сентября или даже дольше. Поживем, увидим, сказала себе Мод.